Глава тридцать первая. Едва мыслиары помылись и переоделись, сменив пижамы на домашние платья, как в комнате раздался магически усиленный голос. «Адептка Мальцева Виктория, к ректору!» Следом за ним, прямо перед моим носом, открылся портал. Я послушно шагнула внутрь. «Доброе утро, адептка!» Иронически приветствовал меня Нартар, на сидя за своим столом в кабинете. «Как спалось?» «Отлично, та ректор!» Не покривила я душой. Это в реальности у меня было уйма проблем. А сон? Сон в последние несколько ночей мог считаться крепким и спокойным. «Рад слышать. Ваши родители хотят вас видеть. Позавтракайте с ними, потом как получится. Но на ночь вы должны прибыть в академию», – сказал, открыл еще один портал, и меня забросило в шикарно обставленную комнату. Спальня, причем отделанная богато, с претензией на роскошь, встречала меня охами-вздохами матери. Она сама поднялась из кресла, едва я появилась, сделала несколько шагов и крепко меня обняла. Я ответила ей тем же. «Да, мама, я скучала. Хоть вы с папой и вешали мне лапшу на уши насчет многого в моей жизни, я успела соскучиться по вам обоим». «Вика, детка, мы с папой перепугались, когда ты исчезла». Мама разжала объятия и отстранилась, всматриваясь в мое лицо. Что только не передумали. А когда Его Величество вышел с нами на связь, испытали невероятное облегчение. «Ты рада, мам?» – спросила я. «Рада, что вы с папой вернулись в родной мир?» Мама вздохнула. Погладила меня по волосам, немного подрагивавшей рукой. «Да, милая. Рада. Не буду лгать. Это все же наш дом и твой дом, родная». Я промолчала. Хотела, но не стала доказывать, что считаю домом другой мир. Мама мой настрой поняла, мягко улыбнулась и мастерски сменила тему. «Давай пройдем в соседнюю комнату, папа уже ждет нас там, позавтракаем вместе». Я кивнула. «Как скажете, все равно моя жизнь снова изменилась и больше не станет прежней». Исчезла Вика, простолюдинка из немагического мира. Появилась принцесса Виктория, дочь наследника престола, вернувшаяся в мир, который ее родители считают родным. «Многое теперь изменится. Очень многое». «Мам?» – спросила я, пока мы не вышли в коридор. «А кем была моя бабушка с земли?» «Моя кормилица, детка». «Она единственная согласилась последовать со мной в другой мир». «Ну, почти бабушка, да». Мы замолчали и в несколько шагов очутились за дверью другой комнаты, гостиной, обставленной так же шикарно, как и спальня. Там, на земле, родители не могли себе позволить подобной мебели. Здесь же подобная обстановка считалась в порядке вещей для лиц императорской крови. Ковры на полу, гобелены на стенах, тончайший тюль на окнах, фарфор повсюду. В общем, обстановка подходила и современным земным олигархам, и крон-принцу из магического мира. Папа и правда ждал нас за накрытым к завтраку столом на трех персон. Одетый так же нарядно, как и мама, он поднялся, едва мы переступили порог, сделал несколько шагов и заключил меня в объятия. «Доброе утро, милая! Наконец-то мы снова вместе!» Я подавила вздох. «Конечно, вместе. В другом мире, правда. Но это уже мелочи». Завтрак на столе оказался поистине королевским. Экзотические фрукты, порезанные тонкими дольками, недоступный для простолюдинов дорогущий докр, местный мед, такой же сладкий, как и земной, но отличающийся от него магическими особенностями, нежнейшие оладьи, приготовленные из дорогой муки высшего сорта, легкий безалкогольный панакс, славившийся тем, что помогает пережить бесна сутки, а то и дольше». В общем, императорская семья питалась так, чтобы и есть вкусно, и особо не толстеть. У состоятельных граждан подобный фокус, ну, никак не получался. Мы ели молча. Я не готова была за завтраком обсуждать текущие проблемы или разговаривать о чем то важном. А вот когда все было съедено, и на скатерти, благодаря стараниям служанок, появились чайник, чашки и сладости, отец внимательно посмотрел на меня. «Детка, ты ничего не хочешь нам рассказать?» «О чем, пап?» – спросила я, гадая, что именно их с мамой интересует в первую очередь. «О том, что ты вызываешь призраков и общаешься с ними?» Я мысленно выдохнула. «Всего лишь!» Я уж боялась, что родители услышали про мои гадания и предсказания. И тут тоже возникли бы вопросы. Например, откуда у внучки императора такие странные способности?» Лиара рассказывала, что никто из сильных и известных предсказателей к императорской семье не принадлежал, а подобные вещи точно передаются по крови. генетические, как сказали бы на Земле. Впрочем, как и способности к некромантии, о чем и спрашивал прямо сейчас папа. «Понятия не имею, пап», – честно ответила я. «Оно само как-то получилось. Я даже не подозревала, что разговариваю с прапрадедом, пока он не представился. Но способности к некромантии у тебя нет? У меня?» «Нет, конечно. Я терпеть не могу все эти вызовы мертвых и прочее». Я покачала головой. «Нет, пап. И прапрадед потом больше не появлялся?» «Насколько я помню, нет». Отец недоуменно нахмурился. «Странная ситуация. Никто из твоей родни ни по моей линии, ни по маминой духов вызывать не умеет». «Угу. Я как-то подозревала это».